Глава 30 «Согласен, шанс уникальный!» Король поскреб макушку и широко зевнул. «Но зачем ты меня поднял ночью? Все это можно было бы решить и утром. Я все равно завтра собирался отправить графу приказ об изгнании. Теперь он получит прямо противоположный приказ. Вот и все!» Дело в том, что я посоветовал ему хватать семью и уезжать причем сделать это в самое ближайшее время, и пока ты не приказала повестить всю страну о преступлении его младшей дочери, срочным образом выдать замуж старшую и женить сына. Его Величество замер на вершине зевка и, резко оборвав процесс, весь подобрался. — За кого? Все подходящие им обоим Тьера на сезоне, в столице, а не в провинции. — Не знаю пожал плечами племянник, за того, кого граф сумеет там найти за короткое время. — Ты опять в лес со своей жалостью, — тихо рыкнул лотер седьмой. — Вечно тебе всех надо спасти. В конце концов, Алан, ты инквизитор или сестра милосердия? — Граф — хороший человек. Его сын тоже вполне приличный молодой маг. Да и Тьера Альбертина — хоть она и не мой идеал женщины, не должна страдать из-за чужой вины. Ты сам знаешь, что в свете произошедшего заключить брак до того, как пойдут слухи — единственная для них возможность обрести собственную семью и детей. В конце концов, лично наследникам демарит бездетность ничем не грозит, а вот королевство понесет существенные потери. Напоминаю, ценнейший Единственный в своем роде дар жизни рискует исчезнуть вместе с последним отпрыском рода. «Граф — хороший человек, а графиня...» Король мгновенно уловил нюанс и зацепился за него. «Я что-то не знаю?» «А графиня провела в храме ритуал отречения от крови», — бесстрастно произнес Ренард, «Разорвала кровную связь с младшей дочерью». И теперь Тера Даниэль ей чужая. Король долгие полминуты только хлопал глазами, пытаясь переварить полученную информацию. — Ты прав. Графиню видеть в столице и при дворе мы не желаем. Отмер Лотар седьмой. — Вот же. — Хм, так хорошо. Признаю, ты поступил мудро. Я сейчас же отправлю в особняк Марит Вестник, или нет, пошлю с письмом Вестового». Монарх сполз с кровати и, как был босиком в одних тонких штанах и рубашке, прошлепал в малый кабинет. «У меня есть идея поинтереснее», — вновь подал голос Ренарт. «Вместо Вестового я могу сам навестить его сиятельство. использую магию перемещения, это займет всего пару мгновений, и не останется эманацией перехода, как после портала. Никто из соседей не заметит, что глубокой ночью особняк навещал сам инквизитор. Да и объяснить, что от Сьеры требуется, я смогу лучше, чем письмо или вестник. «Ну хорошо. Забирай девицу и возвращай её во дворец. Отца тоже можешь захватить, а вот графиня вместе с сыном пусть отправляются туда, куда ты им посоветовал, подальше от столицы» его величество снова зевнул. «Раз король не спит, то и остальным нечего. Сейчас же всех подниму и отправлю слуг подготовить покои. Алан, я дождусь твоего возвращения. Не задерживайся. Перемещайся сюда. Разрешаю». «Хорошо. Там дежурный маг в объятиях неподвижности, и где-то рядом пара стражей в обмороке, «Так ты, дядя, не пугай их еще больше. Мак хорош. Я его, пожалуй, к себе заберу. Заклинание само развеется. Пусть не трогают. А стражи у тебя, дрянь, выгони». С последними словами Ренард коротко поклонился и исчез. Лотер седьмой вздохнул. Про потенциал этого брака для будущих поколений племянник все сказал правильно — Только вот не ему придется сообщать эту новость Этьену. Как-то сын отреагирует. Между тем инквизитор вынырнул из-под пространства возле графского особняка. Предсказуемо дом спал, но ждать, пока все сами проснутся, герцог не стал. Можно было бы перенестись сразу внутрь, но Ренарт не хотел унижать хозяина и пугать обитателей дома. Настуг в дверь, долго никто не отзывался. Наконец раздались шаги, и кто-то произнес недовольным голосом. «Чего надо? Нет никого! Ходят всякие по ночам! Это тебе не абы где, а особняк высокородного! Сейчас как выйдут да как дам по уху!» Инквизитор его королевского величества... «Требую проводить меня к его сиятельству, графу Дамарит», — отчеканил Ренарт. «Чего? Инг... Ин... А, а они уехали?» «Когда? Неужели он опоздал?» «Так позавчера еще». «Позавчера? То есть почти сразу после его ухода?» «Да, неожиданно». Инквизитор машинально проверил дом на наличие живых душ и убедился, что неизвестный собеседник не обманул. Один шумнодышащий организм за дверью, четверо — мирно спящих в глубине особняка. Несомненно, все они слуги. И разрозненная, оживленно перемещающаяся по всему зданию стайка — крысы, мыши и прочие насекомые. Ни одного одаренного в доме нет вернулся во дворец Доложить дяде только время потеряет надо бросаться в догонку пока граф не успел из Тьеры Альбертины сделать Теру Альбертину но как он их найдёт если понятия не имеет куда направились демарит по родственной связи с Даниэль пусть графиня девочки теперь никто но есть ещё и кровный брат с сестрой и их общий отец «Такой якорь! Обязательно сработает!» Ренарт выплел сложную формулу поисковика по крови, щедро добавил к ней силы и активировал свой второй дар. Пару мгновений мужчина не чувствовал никаких изменений. Дару нужно время, чтобы считать информацию и сравнить исходящие эманации со слепками магии и крови Даниэль. «Зря он, что ли, провел обряд у родового алтаря и сохранил слепки». Теперь может найти девочку на любом расстоянии. И её саму, и всех, в ком течёт одна с ней кровь. О, а вот и направление появилось. Поколебавшись, воспользоваться порталом или перенестись, инквизитор выбрал второе. Да, существенно затратнее, но и намного быстрее. Переместиться он сможет непосредственно к объекту, а портал выбросит его в радиусе айса. Дальше придётся идти ногами, искать глазами. Его резерв полон на две трети. Хватит, чтобы перейти, а потом открыть портал для них с графом и Этьерой. Под пространство проглотило мужчину и спустя долю мгновения выбросило из предрассветной мглы в яркий день. Ренард обнаружил, что стоит в просторном зале, где, судя по количеству гостей, обилию блюд и нарядов дам, проходит торжественный обед, И стоит он прямо за стулом графа Деморит. Появление инквизитора не осталось незамеченным. Постепенно шум стих, и в зале повисла звенящая тишина. «Ваша светлость!» — первым отмер Деморит. «А у нас радость! Вчера моя Берти стала женой графа Де Иским, губернатора провинции!» И всхлипнул. Выглядел граф откровенно неважно, словно он не ел и не спал несколько дней. И пил всё это время, оплакивая младшую дочь. «Брачный обряд?» Смысл дошёл не сразу, но Ренард сумел оторвать взгляд от несчастного отца и поискать глазами старшую сестру Даниэль. «Да, да, всё как положено», — болванчиком закивал отец новобрачный, — И первая ночь уже все свершилось. — А где она? — Да вот же! Граф простер руку, и Ренарт заметил, что справа от отца сидит разряженная, словно кукла, Тьера Альбертина. Рядом с ней полный мужчина, по возрасту годящийся ей скорее в дедушке, чем в мужья. — А... э... Впервые он не знал, что сказать. Поздравляю с новой хозяйкой. Спустя несколько мгновений Ренард справился с удивлением и выдавил из себя приличествующие слова. Наследников и нескончаемой магии в вашем доме. Благодарю, ваша светлость, отозвался престарелый новобрачный за пожелание. Только хозяйка у меня останется прежняя, моя младшая сестра. Уж столько лет ведет мой дом, так и впредь будет. И наследники у меня тоже есть, и сын, и дочь. Взрослые уже, давно со своими семьями, внуков воспитывают. А Берти для души, так сказать. У слада моих глаз на склоне дней». Ренарт едва не поперхнулся. «Зачем же ты женился, старый пень?» Так и наружу. «Вот что теперь делать? Брак консумирован, назад ходу нет». «Окажите честь, разделите с нами ваше время и наше кушанье», продолжал молодой. «Нет-нет, я по делам службы», отказался герцог. «Ещё раз... «Процветание вашей семье и...» И остолбенел, невольно зацепившись взглядом за новобрачную. То, что Таня сияла от радости, было понятно. Похоже, не видать девочке счастья, а королевству необыкновенно сильных наследников. «Но почему...» «Во имя молчаливого его дар...» Вернее, настроенный на кровь Даниэль поисковик, который он не успел дезактивировать, показывает, что Тьера, вернее, уже Тера Альбертина, не имеет с младшей сестрой общей крови. «И резерв? Он отлично помнит, на каком уровне тот был в их с Альбертиной последнюю встречу. Спустя столько часов количество силы находится на том же самом уровне, но так не бывает». Магия постоянно в движении, и вероятность, что спустя большой временной промежуток она окажется на той же отметке, стремится к нулю. Ренард перевел взгляд на замершую публику, убедился, что поисковик крови уверенно подтверждает родство графа с Даниэль. Снова взглянул на Альбертину. Нет, ничего общего. «Милорд, не присядете!» решила напомнить о своем существовании шарлота де Марит. «Граф, а где ваш сын?» Инквизитор обратился к Теру-Бруно, намеренно игнорируя графиню, словно не расслышал или не заметил. Впрочем, для него, как и для поисковика, Терра-Шарлотты на самом деле не существовало «Элиан? Вон он!» — показал Деморит. «Вы окажете мне честь...» и разделить со мной гордость. Прежде чем дать ответ, Ренард отправил магию к брату Даниэль и испытал новое потрясение, снова ни малейших совпадений. Допустим, после обряда в храме кровная связь с матерью уничтожилась, но осталось кровное единство со стороны отца. А тут в горле пересохло, Ренард шагнул к столу. Сбоку кто-то подсунул ему стул, а справа от родителя новобрачной образовалось свободное место. Как и куда подевались трое или четверо, кто там сидел раньше, Ренард не заметил. Да это его и не волновало. Инквизитор решал в уме головоломку. Дядя, конечно же, выразит недовольство, расперспективная невестка досталась другому. Но тут никто не виноват. Просто не судьба семье Сантини породниться с родом Марит. Уже второй раз этот брак срывается. Теперь окончательно. Лайонелл будет счастлив. Что до него самого, Ренарда, то он ещё не понял, радоваться или огорчаться. макс снова отправил заклинание к графу, графине, потом к дочери, к сыну. Получил прежний результат и принял решение — Он здесь задержится. Что-то весьма странное происходит в этом семействе, начиная с несимметрично исчезнувших родственных связей и заканчивая замороженным резервом Альбертины. «Я разделю с вами радость». Инквизитор, не глядя, придвинул к себе стул, сел на него и снял с пальца дорогой перстень. «Подарок новобрачный за отдарок». «Подарок за подарок подхватили заметно оживившиеся гости. Инквизитор вспомнил старинный обычай. Инквизитор хочет в этом году жениться. Невеста не может отказать, ведь тогда она навлечет на себя беду. «Я дарю это украшение и прошу взамен твой браслет!» Инквизитор ослепительно улыбнулся. И ткнул пальцем в тонкий ободок золотого контролера.